Глава восемнадцатая. Домой к тревогам. После неудачной попытки захватить в декабре порт Тунис сила нашего первоначального удара в северо-западной Африке была израсходована, и германское верховное командование смогло временно восстановить положение в Тунисе. Отказываясь признать, что он не может защитить с моря или с воздуха даже короткий путь между Сицилией и портом Тунис, Гитлер приказал создать новую армию в Тунисе для того, чтобы отразить предстоящее наступление союзников как с востока, так и с запада. Потрепанному африканскому корпусу Ромилля было предоставлено продолжать отступление под сильным нажимом Восьмой армии. На Мальту было вновь завезено продовольствие и вооружения, и там снова началась активная деятельность. С наших новых баз в Алжире и Киренайке наши военно-морские и военно-воздушные силы действовали в широком радиусе, охраняя суда союзников и уничтожая много материалов и подкреплений, направляемых противнику. Помимо блокады порта Тунис, где все еще имелись сильные немецкие военно-воздушные силы, мы добрались до портов в континентальной Италии. Палермо, Неаполь и Специи ощущали на себе наши удары по мере того, как усиливалась наша мощь, а бомбардировщики английских военно-воздушных сил, действовавшие с БАС в Англии, взяли на себя бомбардировку Северной Италии. Итальянский флот не предпринимал попыток вмешаться. Помимо присутствия английского флота ощущалась сильная нехватка в нефти. Были дни, когда в Азии и Сицилии не было ни одной тонны топлива для кораблей, эскортирующих суда со снабжением для Туниса. На суше генерал Эйзенхауэр преследовал за тем, чтобы его войска в северо-западной Африке получили передышку, которую можно было использовать для перегруппировки сил. На севере необходимо было укрепить позиции, захваченные английскими 78-м и 6-м бронетанковыми дивизиями. Южнее растянутый фронт с трудом удерживаемый французским девятнадцатым корпусом в центре и частью американского второго корпуса на правом фланге представлял для противника соблазнительную возможность сделать прорыв и обойти всю линию фронта союзников. Части союзников были сильно перемешаны, и проблема осложнялась отказом генерала Жеро разрешить передачу французских войск под английское командование. Сильная атака против французского девятнадцатого корпуса в середине января заставила перебросить на помощь ему новые английские-американские части. Эйзенхауеру пришлось издать приказ принять Жиро о подчинении всего фронта приказам командующего английской первой армией генерала Андерсона. В течение января восьмая армия значительно продвинулась. В начале месяца она была остановлена перед вражескими позициями у боярд Эль Хуссана. Генерал Монтгомери сочел нужным задержать свое наступление до тех пор, пока он не будет уверен в том, что сможет быстро развить его. Армия снабжалась из Бенгази, Табрука и, как только стало возможным, из Триполи. 15 января Монтгомери начал атаку по прибрежной дороге силами 51-й дивизии, имея 22-ю бронетанковую бригаду в центре, в то время как 7-я бронетанковая и новозеландская 2-я дивизии обошли фланг со стороны пустыни. Триполи был взят точно 23 января. Оказалось, что порт сильно разрушен. Вход в порт был полностью забит потопленными судами, а подходы сильно минированны. Мы это предвидели, и первое судно с материалами вошло в гавань 2 февраля. Неделю спустя доставлялось уже по две тысячи тонн в день. Хотя восьмой армии все еще предстояло пройти большое расстояние, ее снабжение во время 1500 мильного наступления от Тель-Ламейна, увенчавшегося быстрым восстановлением порта Триполи, было выдающимся организационным достижением, честь которого принадлежит генералу Линцелу. находившемуся в Каире генералу Роберсону из Восьмой армии. В конце месяца к Восьмой армии приснился генерал Леклерк, который возглавлял смешанный контингент свободных французов численностью примерно две тысячи пятьсот человек, прошедший тысячу пятьсот миль по пустыне из французской экваториальной Африки. Леклерк безоговорочно подчинился командованию Мангомери. Ему и его солдатам предстояло сыграть важную роль во время остальной части тунисской кампании. Восьмая армия пересекла границу Туниса четвертого февраля, таким образом завершив завоевание Великобританией итальянской империи. В соответствии с решениями, принятыми на конференции в Косабланке, эта армия теперь пришла под командование генерала Эйзенхауэра. а генерал Александер стал его заместителем, ответственным за сухопутные операции. Положение в Алжире было чрезвычайно напряженным. После убийства Дарлана все еще приходилось принимать меры предосторожности в отношении всех видных лиц. Кабинет продолжал беспокоиться по поводу моей безопасности и, очевидно, хотел, чтобы я, возможно, скорее вернулся в Англию. Это, во всяком случае, было лестно. С другой стороны, я вскоре понял, что мне придется задержаться в Алжире. Я имел длительную беседу с Эйзенхауером, узнал от него многое, о чем нельзя было сообщить в телеграммах. На завтраке присутствовали как де Голь, так и Жиро. Нужно было урегулировать так много вопросов, что я не мог уехать до вечера субботы. Шестого февраля я встретился с Ногесом и Перутоном. Оба эти французы занимали влиятельное положение и испытывали чрезвычайные затруднения. Несмотря на действия Ногеса, во время высадки американских войск он все еще занимал пост генерал-губернатором Марокко. Пейерутон только что прибыл по приглашению американцев из Аргентины, где был вишистским послом, чтобы занять пост генерал-губернатора Алжира. Я заявил им, что если они пойдут вместе с нами, то мы не будем вспоминать о прежних разногласиях. Они держали себя с достоинством, но были взволнованы. Первой моей задачей по возвращении в Англию было выступить в Палате Общих с подробным заявлением о конференции в Касабланке, о моей поездке по району Средиземного моря и об общем положении. Моя речь 11 февраля продолжалась более двух часов. Я считал, что могу сообщить хорошие вести. Я обрисовал далее общее положение во французской и северо-западной Африке и сообщил, как я об этом условился с президентом Рузвельтом, о новых назначениях, в том числе о назначении генерала Эйзенхауэра главнокомандующим. Хотя темпы наступления с востока превзошли ожидания, положение союзников в середине февраля было тревожным. Жестокие потери, нанесенные флотом и авиацией, не помешали противнику сосредоточить 14 дивизий, в том числе и дивизии из армии Ромилла. Большинство немцев было доставлено воздушным путем. Четыре дивизии, три немецкие и одна итальянская, были танковыми. Союзники же имели для операции всего девять дивизий, из которых две дивизии из французского 19-го корпуса были плохо оснащены. Американский второй корпус был все еще недоукомплектован. Из его четырех дивизий только первые пехотные и первые бронетанковые находились на фронте. Северный участок от моря до Буарада удерживался английским пятым корпусом, состоящим из трех дивизий. На его правом фланге находился французский девятнадцатый корпус. состоявший из одной французской дивизии, американской первой пехотной дивизии и двух английских бригад. Этот корпус удерживал горные перевалы, которые вели к прибрежной равнине. Дальше на юг линию фронта продолжал удерживать американский второй корпус, состоявший из американской первой бронетанковой дивизии и одной французской дивизии, причем еще одна американская пехотная дивизия находилась в стадии формирования. Эти части, кроме того, были растянуты, чтобы удерживать перевала на своем фронте, за исключением важного перевала Фаид, который немцы захватили 30 января. Роммель, который получил повышение и командовал всеми войсками, держав асси в Тунисе, сосредоточил ударный кулак из двух немецких танковых дивизий к востоку от Фаида. для того, чтобы отбросить назад американский второй корпус и помешать ему подойти к его флангу и тылу в то время, как он вел бои с 8-й армией. Атака началась 14 февраля. Ошибочно ожидали, что главный удар будет нанесен через фандук, а не фаид. В результате этого американская 1-я бронетанковая дивизия по приказу генерала Андерсона была сильно рассредоточена. Только половина ее находилась к востоку Санкт-Петербурга. а с Бейтлой и могла принять на себя удар. Она была смята и пришла в замешательство. С Бейтла была захвачена 16-го, а на следующий день Кассерин и Ферина находились в руках немцев. Теперь Роммель стоял перед выбором. Он мог продвигаться через перевал Кассерин-на-Тебессу, главный центр коммуникации, за которым находился важный аэродром Юк-Ля-Бенн. или же нанести удар на север. Он ударил на север и наткнулся на сопротивление первой гвардейской бригады и подразделения американской девятой дивизии, которую Андерсон поспешил бросить на этот участок. Наступление было остановлено. На дороге в Таллу немецкая двадцать первая танковая дивизия, которая была в головной колонне, встретилась с нашей двадцать шестой бронетанковой бригадой и двумя английскими батальонами. а также с американской пехотой и артиллерией. Последовал ожесточенный бой, но в полдень 22-го Роммель начал общее наступление. Оно было проведено в полном порядке. 28 февраля наши войска вновь заняли Кассерин, Сбейтлу и Фериану, а позднее была восстановлена наша первоначальная линия фронта. Но Роммель еще не отказался от своих попыток отвоевать по меньшей мере Плацдарм в Тунисе. 26 февраля он начал ряд энергичных атак на участке английского пятого корпуса. Сталин в это время прислал мне фильм о победе под Сталинградом, в котором поразительно показаны все отчаянные сражения и окончательная капитуляция фельдмаршала Паулюса, а также появление его перед советским военным трибуналом. Русское правительство отнеслось к этому видному немецкому военному начальнику с величайшим уважением. И он с тех пор находится на его службе. Менее приятная судьба ожидала бесчисленное веренице немецких военнопленных, которые на кадрах фильма устало бредут по безбрежным снежным просторам. Фильм был замечательно снят и служит превосходным памятником этому славному эпизоду в борьбе на Восточном фронте. Я в свою очередь смог послать Сталину, президенту и правительствам доминионов наш собственный фильм о битве у Эль-Аламейна. Победа в пустыне, который только что был закончен. Этот фильм, подобно русскому, был заснят кинооператорами под ожесточенным огнем и кое-кому стоил жизни. Жертва была принесена не напрасно, ибо плоды труда этих людей вызывали величайшее восхищение и энтузиазм во всем союзническом мире и еще больше сплотили нас на осуществление общей задачи.